Чанг по-прежнему не скрывал своего скептицизма, с его лица не сходила вежливая улыбка. «Сомнений больше не осталось, они вошли в тайный сговор», — заявил Иранец. «И теперь микролюди будут подпольно поставлять лагерю Ян высокотехнологичное вооружение. «Почему?» Какое-то время они продавали свою продукцию обеим сторонам, но сейчас, накопив достаточно средств, решили вступить в игру и выбрали наших врагов. Главы двух государств общались по видеофону. Из каких источников вы получили эту информацию, Джафар, «Нам удалось схватить одного из их агентов и развязать ему язык». На лице китайского лидера отразилось сомнение. «Зачем им это надо? Они же не только поклялись соблюдать нейтралитет, но и пообещали помогать нам. Они солгали и предали нас». «Мы ведь уже обращали внимание, что МЧИ предоставляют врагу сделанные с луны снимки с точным расположением наших позиций, в то время как те, что получаем от них мы, гораздо худшего качества», — напомнил Иранец. На лице Чанга вновь отразилось сомнение, но его собеседник проявлял настойчивость. «Ждать нельзя, в противном случае будет слишком поздно». Их новые системы вооружений, замаскированные под животных, могут полностью изменить ход войны. Вы представляете, что будет, если они задействуют своих «чаек-бомбардировщиков» или «дельфинов-торпед». Мы даже не сможем их засечь, и все наши атаки захлебнутся. И, наконец, новость самая тревожная. «По полученным нами сведениям, микролюди могут поставлять войскам лагеря Ян ракеты-невидимки, способные нести на борту оружие массового поражения и без труда достичь наших городов!» По виду президента Чанга не было заметно, что слова собеседника его убедили, И ранец предпринял новую попытку. Мч определились в выборе лагеря, и клянусь, этот лагерь не наш. Во время Второй мировой войны американцы тоже объявляли о своем нейтралитете. Но это не помешало им впоследствии высадить десант в Нормандии. И будет жаль, если мы вместо того, чтобы «пробудиться», и начать действовать будем ждать. Может оказаться слишком поздно. Как говорит известная западная поговорка, профилактика лучше лечения, — сказал он. — Сожалею, но что-то мне в это не верится. — Как бы там ни была опасность слишком велика. С учетом наших нынешних успехов мы не вправе взять на себя риск все потерять. Президент Чанг немного подумал и бросил. Вы правы. Даже если шансы на то, что они примкнули к лагерю противника, составляют один из десяти, мы не можем игнорировать подобную угрозу. Иранец наконец успокоился. Совместно с моим венесуэльским коллегой мы разработали план, призванный произвести предупредительный выстрел и отбить у них всякую охоту нам досаждать. По моей инициативе операция получила название «Первое предупреждение».